и, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло. Главный заправило, то есть косорыл. Так селезень ныряет на укол, чтобы в воде от сокола укрыться, а тот летит обратно, хмур и зол. Старик, все так же продолжая злиться, летел во след, желая всей душой, чтоб плут исчез, и повод был схватиться. Едва мздоимец скрылся с головой, он на насобрата тотчас двинул ногти, и дьяволы сцепились над смолой. Но тот не хуже, чтоб нацелить когти, был ястреб перемыт, и их тела вмиг очутились в раскаленном дегте. Их сразу жгучесть пекла разняла. Но вызволиться было невозможно, настолько прочно влипли их крыла. Тут борода, как все томясь тревожно, велел, чтоб четверо, забрав багры, перелетели ров. Все безотложно и там, и тут спустились на бугры, они к увязшим протянули крючья, а те уже спеклись внутри коры. И мы ушли в разгар их злополучия. Песнь третья Безмолвные, одинокие и без свиты мы шли путём неведомым для нас, друг другу вслед, как братья-минориты. Монахи францисканцы Недавний бой, припомянув не раз, Я баснь Эзопа вспомнил поневоле Про мышь и про лягушку старый сказ. В средневековых сборниках встречалась приписывавшаяся Эзопу басня о том, как лягушка, привязав к себе ниткой доверчивую мышь, нырнула с нею в воду. Когда захлебнувшаяся мышь всплыла на поверхность, пролетавший коршун схватил ее, а вместе с ней и привязанную лягушку, и съел обеих. Сейчас и тотчас сходствуют не более, чем тот и этот случай, если им уделено внимание в равной доли. И так как мысль дает исток другим, одно другим сменилось размышление, и страх мой стал вдвойне неодолим. Я думал так. Им это посрамление пришло от нас. Столь тяжкие претерпев ущерб и срам, они затеют мщенье. Когда на злобный нрав накручен гнев, они на нас жесточе ополчаться, чем пес на зайца разверзает зев. Я очуял... Волосы на мне дыбятся от жути, и, остановясь, затих. Потом сказал, «Они за нами мчатся». «Учитель, спрячь скорее нас двоих!» Мне страшно загребал. Они предстали во мне так ясно, что я слышу их. «Будь я стеклом свинцовым, я б едва ли, — сказал он, — отразил твой внешний лик». Быстрее, чем восприял твои печали. Стеклом свинцовым, то есть зеркалом. Твой помысел в мой помысел проник. Ему лицом и поступью подобный. И я их свел к решению в тот же миг. И если справа склон горы удобный, Чтоб нам спуститься в следующий ров, то нас они настигнуть не способны. Он не успел домолвить этих слов, как я увидел. Быстры и крылатые, они уж близко и спешат налов. В единый миг меня схватил вожатый,